Третье. Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, И даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся. «Главное», — шепотом повторял затворник последнюю инструкцию, — «веди себя наглее, но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить, но не до такой степени, чтобы нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я». «Шестипалый приперся!» — весело закричал кто-то впереди. «Здорово, сволочь!» «Эй, шестипалый, кто это с тобой?» Этот бестолковый выкрик неожиданно и совершенно непонятно почему вызвал в шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это и пихнул шестипалого в спину. У самой границы социума народ стоял редко, Тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа, и уже очень скоро затворник с шестипалом оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша кормушки поилки. Уже ни шагу вперед сделать было нельзя. «Всегда поражался», — тихо сказал шестипалому затворник, «как здесь все мудро устроено. Те, кто стоит близко к кормушке поилки, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы потому, что им... есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство. Что ж не нравится, спросил сбоку чей-то голос. Не, не нравится, ответил затворник. А что конкретно не нравится? Да все. И затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки-поилки, мерцающий желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда, стену мира. — Понятно. — И где, по-вашему, лучше? — В том-то и трагедия, что нигде. — В том-то и дело! — страдальчески выкрикнул затворник. — Было бы где лучше! Неужели я б с вами тут о жизни беседовал? — И товарищ ваш, таких же взглядов, — спросил голос. — Чего он в землю-то смотрит? Шестипалый поднял глаза, до этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее, раскормленное лицо, и когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним один из двадцати ближайших, самое что ни на есть, «Совесть эпохи!» Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснения, как это иногда практиковалось. «Это вы оттого такие невеселые ребята?» — неожиданно дружелюбно сказал тот, что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу. Тогда у вас на эти мысли времени бы не было. Мне самому такое иногда в голову приходит, что, и знаете... «Работа спасает!» И на той же интонации добавил «Взять их!» По толпе прошло движение, и Затворник с Шестипалом оказались немедленно стиснуты со всех четырех сторон. «Да плевали мы на вас!» — также дружелюбно сказал Затворник. «Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять! Ну, прогоните еще раз! Через стену мира, как говорится!» «Не перебросишь!» Тут на лице затворника изобразилось смятение, а толстолицей высоко поднял веки, их глаза встретились. «А ведь интересная идея. Такого у нас еще не было. Конечно, такая пословица есть, но воля народа сильнее». Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал. «Внимание! Строимся!» «Сейчас у нас будет нечто незапланированное!» Прошло не так уж много времени между моментом, когда Толстолицей скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалова, приблизилась к стене мира. Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел Толстолицей, за ним двое назначенных старушками-матерями — Никто, включая Толстолицева, не знал, что это такое, просто была такая традиция, которой сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно. Затем вели самих преступников, и замыкала шествие толпа народной массы. «И так», — сказал Толстолицы, когда процессия остановилась, «пришел пугающий миг воздаяния». «Я думаю, ребята...» что все мы зажмуримся, когда два эти отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит страшным уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери! Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать, Но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад. Итак, сказал через некоторое время Толстолицей, — раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?» и «Еще бы, — ответил Затворник, — Озабоченно наблюдавший то за церемонией, То за какими-то небесными телами. — А как вы нас перебрасывать хотите? Толстолицей задумался. Старушки-матери тоже замолчали, Потом одна из них поднялась из пыли, Отряхнулась и сказала. — Насыпь! — Насыпь, — сказал затворник. — Это затмение пять пройдет. а нам уже давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте. Толстолицый, прищурившись, глянул на затворника и одобрительно кивнул. «Понимают», — сказал он кому-то из своих, — «только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?» Через несколько минут почти до самого края стены мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, Жмурились и прятали лица, чтобы, не дай бог, не заглянуть туда, где все кончается. Наверх! скомандовал кто-то затворнику и шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плечи спин к терявшемуся в высоте краю стены. С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим, Были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке поилки из бесконечности. Отсюда он казался не таким величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнул на край стены мира затворник, помог шестипалому сесть рядом и закричал вниз «Порядок!». От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась И развалилась, все попадали вниз под основание стены, но никто, слава богу, не пострадал. Вцепившись в холодную жесть борта, Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в унылые серо-коричневые пространство своей родины, глядел на тот ее уголок, где на стене мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство». «Я больше никогда этого не увижу», — подумал он, и хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни. «Прощайте, сыновья!» Закричали снизу старушки-матери, земно поклонились и принялись, рыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа. Затворник приподнялся на цыпочки и громко закричал. «Знал я всегда, что покину этот безжалостный мир!» Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыри руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему. Тогда он помахал в ответ, потом он зажмурился и шагнул назад. Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза. Он лежал на черной блестящей поверхности, из незнакомого материала. Вверх уходила стена мира, точно такая же, как если смотреть на нее с той стороны. А рядом с ним, вытянув руку к стене, стоял затворник. Он договаривал свое стихотворение. Но что так это будет, не думал. Потом он повернулся к Шестипалому и коротким жестом велел ему встать на ноги.